Глава седьмая Приехав с утренним поездом в Москву, Левин остановился у своего старшего брата по матери, Кознышева, и, переодевшись, вошел к нему в кабинет, намереваясь тотчас же рассказать ему, для чего он приехал, и просить его совета. Но брат был не один. У него сидел известный профессор философии, приехавший из Харькова, собственно, за тем, чтобы разъяснить недоразумения, возникшие между ними по весьма важному философскому вопросу. Профессор вел жаркую полемику против материалистов, а Сергей Кознышев с интересом следил за этой полемикой и, прочтя последнюю статью профессора, написал ему в письме свои возражения. Он упрекал профессора за слишком большие уступки материалистам. И профессор тотчас же приехал, чтобы столковаться. Речь шла о модном вопросе: есть ли граница между психическими и физиологическими явлениями в деятельности человека и где она? Сергей Иванович встретил брата своего обычной для всех ласково-холодной улыбкой и, познакомив его с профессором, продолжал разговор. Маленький жёлтый человечек в очках с узким лбом На мгновение отвлёкся от разговора, чтобы поздороваться и продолжал речь, не обращая внимания на Левина. Левин сидел в ожидании, когда уедет профессор, но скоро заинтересовался предметом разговора. Левин встречал в журналах статьи, о которых шла речь, и читал их, интересуясь ими как развитием знакомых ему как естественнику по университету основ естествознания. но никогда не сближал этих научных выводов о происхождении человека как животного о рефлексах о биологии и социологии с теми вопросами о значении жизни и смерти для себя самого, которые в последнее время чаще и чаще приходили ему на ум. Слушая разговор брата с профессором, он замечал, что они связывали научные вопросы с задушевными Несколько раз почти подходили к этим вопросам, но каждый раз, как только они подходили близко к самому главному, как ему казалось, они тотчас же поспешно отдалялись и опять углублялись в область тонких подразделений, оговорок, цитат, намеков, ссылок на авторитеты, и он с трудом понимал, о чем речь. «Я не могу допустить». сказал Сергей Иванович с обычной ему ясностью и отчётливостью выражения и изяществом дикции я не могу ни в каком случае согласиться с кейсом чтобы всё моё представление о внешнем мире вытекало из впечатлений самое основное понятие бытия получено мною не через ощущения ибо нет из специального органа для передачи этого понятия. Да, но они, Вурст и Кнауст и припасов, ответят вам, что ваше сознание бытия вытекает из совокупности всех ощущений, что это сознание бытия есть результат ощущений. Вурст даже прямо говорит, что коль скоро нет ощущения, нет и понятия бытия. Я скажу наоборот, начал Сергей Иванович. Но тут Левину опять показалось, что они, подойдя к самому главному, опять отходят и решился предложить профессору вопрос. Стало быть, если чувства мои уничтожены, если тело моё умрёт, существования никакого уж не может быть? спросил он. Россиев с досадой и как будто умственной болью от перерыва оглянулся на странного вопрошателя, похожего более на бурлака, чем на философа, и перенёс глаза на Сергея Ивановича, как бы спрашивая: "Что ж тут говорить?" Но Сергей Иванович, который далеко не с тем усилием и односторонностью говорил, как профессор, и у которого в голове оставался простор для того, чтобы и отвечать профессору, и вместе понимать ту простую и естественную точку зрения, с которой был сделан вопрос, улыбнулся и сказал: "Этот вопрос мы не имеем ещё права решать. Не имеем данных", подтвердил профессор и продолжал свои доводы. Нет, говорил он. Я указываю на то, что, если, как прямо говорит Припасов, ощущение и имеет своим основанием впечатление, то мы должны строго различать эти два понятия. Левин не слушал больше и ждал, когда уедет профессор.